Глава 20. Прошел день, за ним другой и третий. К этому моменту в замок вернулся лорд Фингар с Азокхом, прибыла даже помощь от нескольких аристократов. А вот от короля все еще не было ответа, как и от Роналда. Я старалась себя убедить, что все в порядке. Просто некогда моему мужу отвлекаться на составление писем с докладами. «У него там сейчас дела поважнее!» Да только все это время в замок все еще шли люди и несли с собой новости, от которых все холодело внутри. Разваленные и сожженные дотла дома, пробитые насквозь каменные защитные стены Товкаена, выкорчеванные леса и вышедшие из берегов реки. А еще все они говорили, что видели герцога с его отрядом, который спасает простых людей. Когда же прибыли двое раненых воинов с разницы в день, я узнала куда больше подробностей о том, где сейчас находится мой муж. Узнала, что он делает, и насколько все плохо. Нужно послать помощь Тавкайен. С этими словами я вошла в зал совета как к себе домой. Туда, куда раньше не позволялось войти ни одной женщине. Туда, куда даже служанок не пускали. Я вошла туда с высоко поднятой головой и окинула взглядом собравшихся. «Ваша светлость! Ваша светлость! Ваша светлость!» Учтивые кивки и легкие поклоны. Из знакомых лиц тут присутствовал только лорд Фингар и Орик. Остальные были представлены мне лишь накануне. Двое в темном были представителями людей графа дрегита Человек в серой мантии выступал от лица магов, присланных графом Кримитом. Вместо двух чародеев от него прибыло трое. Был здесь и человек леди Маргмери. Он стоял немой тенью в стороне от большого круглого стола, расположенного по центру. На его огромной лакированной столешнице была разложена детальная карта, составленная из десятка листов. Расставленные по полю фигурки намекали на то, что тут не так давно планировалась какая-то битва. Но меня это сейчас мало интересовало. «Ваша светлость! Нам было приказано защищать замок!» Подал голос один из людей графа Дрегита. «Я благодарна вам и вашим господам за оказанную герцогству помощь», произнесла я, останавливаясь рядом со столом и опуская руки на столешницу. Но сейчас основная битва проходит не здесь. Она растянулась вдоль большей части хребта, и загорелась вспышками по всему герцогству. Сейчас лорд Этьен с небольшим отрядом уничтожает монстров, прорвавших оборону. Очевидцы говорят о битве здесь. Я взяла с края стола красную фишку и нашла нужное место на карте. Здесь и здесь. По маршруту можно предположить, что герцог движется в Товкаен. Эту теорию подтверждают и вести, которые доходят от людей. Стены города пробиты. — Но ваша светлость, — нахмурился один из магов, — разумно ли сейчас бросать замок без защиты? — В замке останется часть воинов герцога. Я повернулась говорящему. — И боевые орудия, присланные графом Кримитом. — За них передайте своему господину от меня личную и отдельную благодарность. Я не смею просить вас отправиться к хребту, но прошу помочь герцогу с защитой самого большого города в этих землях. Сейчас. Там укрывается куда больше людей, чем в этом замке. А у моего мужа под командованием осталось всего восемь воинов. Человек леди Маргмери кашлянул. Ваша светлость, стоит ли нам ожидать подкрепления? Я медленно вдохнула, стараясь подобрать слова. Король так и не ответил. Вместо него мне написал калит Он не мог выслать людей, просил продержаться совсем чуть-чуть без помощи королевской семьи. Как и поняла, свержение монарха планировалось на ближайшее время, и я надеялась, что брат Адель и Шарлин не ошибется в своих действиях. Подкрепление следует из королевства Авель, наконец произнесла я, посмотрев на мужчину. Но прибудет оно дней через пять, не раньше. Я посмотрела на лорда Фингара, ожидая, что он захочет подкорректировать мой приказ. Но советник только кивнул и бросил взгляд на карту. «Вас понял, ваша светлость!» Первым передо мной склонил голову человек от графа Дрэггета. «Выдвигаемся в тавкаен Остальные последовали его примеру спустя несколько секунд. Окраины города тавкаен Битва кипела уже не один час. Роналд и его люди стояли спиной к спине со стражниками города, отбивая улочку за улочкой. Камни главной площади, на которой все они оказались, были залиты кровью и слизью, усыпаны телами, как человеческими, так и не очень. «Держать строй!» — крик капитана городской стражи потонул в реве нескольких огромных тварей, больше похожих на легендарных мантикор. «Держать строй!» Трое оставшихся в живых огромных желтых кошек скалили пасти, окидывали людей пристальными взглядами. Они не спешили нападать, будто ожидая чего-то. Или просто давали людям ложную надежду на победу. Но, как ни крути, они замерли на месте, сложив огромные мясистые крылья на спине, пока стражники занимали позиции, выстраивая перед собой ростовые щиты и выставляя вперед алибарды и бердыши. Роналд с его людьми медленно отступали, не сводя глаз противника. Им нужно было... Провести маневр, нанести удар с фланга и застать противника врасплох. «Пока они так стоят, пока чего-то ждут!» «Это точно те монстры, о которых нам рассказывали?» шипел Фан, прижимая руку к кровоточащему боку. Кониху не повезло. Последний убитый монстр, похожий на огромный колючий куст на мясистых ногах, успел ранить его. Фана стоило бы передать в руки лекарям. В идеале и вовсе отправить обратно в замок Клиху. Но сейчас у них не было такой роскоши. А оставить конюха здесь одного означало похоронить его живьем. Тот и сам это понимал, потому старался прикрывать рукой тугую повязку на ребрах, которая слишком стремительно окрашивалась в алый. «А что, внешне не похоже?» — раздалось сбоку от лучника, который остался без стрел. Он держал в руке меч, подобранный земли, Предыдущего своего владельца клинок не смог защитить от смерти. «Слишком слажено действуют», — буркнул Фан. «Как и домашние псы. Они послушны, будто их приручили, и ведут себя так, словно выполняют команды». Роналда от его слов передернуло. В памяти так не кстати всплыла фраза, сказанная Шатетраном о том, что действия всех монстров слишком слажены, будто ими кто-то управляет. Люди свернули за полуразрушенные и частично дымящиеся дома. Вдалеке виднелась высокая защитная стена города. С той стороны она сохранила свою целостность, с другой же... С другой была разрушена практически полностью. Эти монстры будто бы в самом деле знали, куда идти что делать, будто были разумны. «Фан, ты остаешься здесь!» Этот приказ... Роналд отдал, не оглянувшись, когда они миновали дымящийся лабиринт, в который превратились дома на площади. «Маркин, ты тоже?» «Да, ваша светлость с готовностью отозвался один из магов. «Я могу сражаться!» А вот конюх решил поспорить с генералом. «Даже не сомневаюсь в этом». Роналд бросил на него взгляд. «Но я хочу, чтобы вы прикрыли нам спины. Приказ ясен?» Фан кивнул через мгновение, а потом добавил «Да, ваша светлость». А Рональд мысленно дал себе обещание, что сделает все возможное, чтобы вернуть всех своих людей живыми из этого пекла. «Вперед!» Сделав крюк и оказавшись против ветра, Роналд повел свой небольшой отряд. На площади вновь кипел бой. Городские стражники держали оборону, отбивали атаки и не давали взять себя в кольцо антикоры они будто играли. Крылья все еще были сложены, атаки какие-то слишком медленные. От них мог бы увернуться даже дряхлый старик. Монстры наскакивали на людей, уклонялись от копий и рычали, просто рычали. Что-то было не так, что-то... — Приказывайте, ваша светлость! — Роналд вздрогнул. — Он не мог прочитать своего противника. Не мог понять, чего он добивается. Полководец знал только, что если поспешит, то рискнет своими людьми. А если не поторопится, могут погибнуть стражники. «Ждать», — произнес он, подняв согнутую в локти руку. «Ждать». Чего именно они ждут, герцог бы и сам не мог сказать. Но видел, что пока, только пока, страже города не грозит опасность, «Пока все в пределах нормы». «Ждать!» — повторил он в очередной раз. «Сейчас!» Две мантикоры вновь кинулись в стороны, пытаясь обойти обороняющихся людей с боков. Один из монстров отстал, на него-то герцог и направил свой меч и своих людей. Магические путы упали на тварь первыми. Прижали ее крылья к спине, не позволяя огромной кошке взмыть воздух, лишая преимущества. Воины кинулись вперед быстрыми тенями, беззвучно преодолели расстояние до противника, следуя за своим полководцем. Роналд первым добрался до мантикоры проскользнул под массивной передней лапой, вскинул меч. Брызнула кровь, окропляя камни, кошка припала на лапу, зарычала, мгновение назад острое лезвие перерезало ей связки. У них было мало времени. Требовалось добить тварь и передислоцироваться, чтобы вновь застать противника врасплох. Роналд развернулся и нанес еще два стремительных выпада, подрезая связки на второй передней лапе и лишая тварь левого глаза. Его люди успели избавить мантикору от одного из крыльев, когда послышался крик и брызнула кровь из пасти монстра. Чужая кровь! Роналд лишился одного из своих людей. Отступаем! Но отступать было некуда. На крик среагировали остальные монстры, и речь шла не только о тех двух, которых сдерживали стражники Товкаена. Небо резко потемнело, будто от набежавших туч. Да только стоило людям поднять глаза, как все они удостоверились в одном. Есть кое-что похуже непогоды. «Отступаем!» — рявкнул Роналд, рискнув всем, задержавшись возле умирающей твари на несколько мгновений дольше, чем это было необходимо. Как он довел своих людей до укрытия в подворотне, мужчина не вспомнит. Он будет помнить только то, что со стороны хребта в сторону Товкаена летело еще десяток огромных тварей, чьи крылья застилали небеса, и ничего не было видно за этой тьмой. — Мы тут умрем, — шипел воин, сползая по стене и оставляя на ней широкий алый след. — Отличная бравада, — прохрипел фан Он уже больше получаса сидел, не двигаясь. Конюк старался сделать вид, что все в порядке, хотя холод в руках становился только сильнее. Роналд стиснул зубы и ничего на это не ответил. Ему бы стоило подбодрить своих людей, дать им надежду, дать силы, чтобы выжить. Однако сейчас он не был на это способен. Уже прошло несколько часов с того момента, как пришло подкрепление. Подкрепление к тварям. Они вновь пробили оборону хребта, вновь направились в тавкаен А это значило, что дела уши Тетрана и Хольдерика плохи. — Ваша светлость! — рядом с герцогом опустился чародей. Роналд отметил его неестественную бледность и темные круги под глазами, отметил, как дрожат его руки и голос. — Докладывай! Тот бросил осторожный взгляд в сторону остальных и на грани слышимости, произнес. «Индовир закончился». Прикрыв глаза от досады, лорд Этьен кивнул. Перед выездом из замка их снабдил запасами Орик. Но с тем количеством чар, которое им пришлось сотворить за эти несколько дней, запасы успели иссякнуть. «И «Я больше ничем не могу помочь раненым», произнес чародей спустя мгновение. «Нужно возвращаться в замок». Руналд прикрыл глаза, собираясь силами. Их слишком много. В битвах после прорыва герцог потерял несколько своих лучших людей. Тех, кто мог спокойно выстоять против монстра один на один и выйти из схватки без единой царапины. Тех, кто много раз шел под его командованием в мертвой земле и возвращался невредимым. Но тогда монстры вели себя иначе. Сейчас же все стало каким-то другим. «Давать команду к отступлению?» — переспросил мужчина. «Выдвигаемся после рассвета», — произнес Роналд, бросив взгляд в сторону щели между камней, в которой виднелось темное ночное небо. Он и его люди нашли убежище в руинах одного из домов. Здесь в воздухе витал запах гари, на языке ощущался привкус сажи. Но более безопасного места в тех условиях, в которых оказались, они найти просто не смогли. Роналд был вынужден увезти своих людей с поля боя под звуки нечеловеческих криков и рыка десятка новых монстров, которые пикировали с небес и разрывали людей на куски за несколько мгновений. Стражники города тавкаен были почти все убиты на той площади. Лишь малая часть спаслась бегством. Несколько из них сейчас прятались в укрытии вместе с Роналдом и его поредевшим отрядом, и за них лорд Этьян сейчас тоже нес ответственность. Быстро и тихо. Небо начинало светлеть, когда людям пришлось оставить свои укрытие Роналд не знал, где находились твари, не знал, остались ли они в городе, и не хотел думать о том, что сейчас переживают простые граждане, спрятавшиеся в уцелевшей части города. Генерал поставил перед собой цель спасти своих людей, измученных, раненых и ослабевших. Первую улицу они преодолели быстро. Здесь было тихо. Им нужно было лишь выйти за стены, добраться до леса, где они оставили лошадей. За животными должен был присматривать один лесничий, который не согласился отправиться в замок. Он не хотел бросать свой дом и скотину, он-то и предложил присмотреть за лошадьми. Может, Роналду не стоило тогда соглашаться, лишать своих людей скорости передвижения?» Но тогда герцогу казалось, что лошади слишком шумные, что они могут привлечь лишнее внимание. «Сюда!» Роналд поддержал под руку пошатнувшегося от слабости фана и замер от недоверия. Его слух уловил что-то невероятное, что-то, что не могло быть правдой. Где-то впереди рычали мантикоры, которые не оставили тавкаен Но не этот звук привлек внимание Роналда. Герцог слышал приглушенное ржание лошадей и взрывы магии. Где-то там шла битва. Кто-то выступил против монстров. И сейчас Роналду нужно было решать, направиться к схватке в надежде, что люди ее выигрывают, или вывести своих воинов, пока твари отвлечены. Ваша светлость. Вперед, склонив голову, ступил один из стражников тавкаена «Разрешите провести разведку». «На это мы не имеем времени». Качнул он головой и, вздохнув, повернулся к своим людям. «Я считаю, что на поле боя все равны. И все должны знать правду. А она такова. У нас не осталось индовира и сил, чтобы сражаться. Все вы сейчас слышите, как через несколько улиц идет бой. Мы можем отправиться туда в надежде, что нам окажут помощь. Но тогда придется сражаться. Или можем воспользоваться происходящим и оставить город сейчас. Времени у нас мало. Кто что думает?» Воины переглянулись. Фан удивленно вскинул брови. «А те, кто носил форму стражи, нахмурились. Ваша светлость, но ведь вы командир!» Протянул один из новеньких. «Верно, я командир». — согласился Роналд. — И я несу за всех вас ответственность. А значит, хочу знать, чего вы хотите. — Решает большинство. Они переглянулись. — Я не смогу поддержать в битве магии. У меня нет стрел. А мой меч затупился. Роналд слушал и кивал. — Но я готов рискнуть, ваша светлость. Лучше уйти сейчас, пока есть возможность. Я слышу лошадей. Фан прищурился. «Разве городская стража использует лошадей?» «Редко», — отозвался тот, кто все еще считал себя стражником разрушенного города. «Если там лошади...» — конюх посмотрел на герцога. «Я голосую за риск. Это может быть подкрепление из столицы. А значит, нам стоит их встретить. Пусть мы сейчас и не бойцы». «Кто против?» Герцог окинул взглядом собравшихся. «Да, были те, кто только что высказался против этого выбора. Но это случилось до того, как Фан вынес предположение. Единогласно. Тогда вперед!» Звук битвы становился все ближе. Крики, вой и рык смешивались в одну сплошную какофонию. Роналд выхватил свой клинок одним из первых. За ним спешили те, кто еще готов был сражаться. Процессию замыкали воины с наименьшими ранениями, а в центре держались те, кто и клинка-то поднять не мог. От клина всадников их отделял десяток мантикор. Целый десяток до спасения и помощи. Лорд Этьян мысленно вознес молитвы богам и, обнажив меч, кинулся в гущу сражения. Город Урил, столица Флемур, королевская резиденция. Наследный принц улыбался. Несмотря на дурные вести с востока, несмотря на ужасные происшествия на юге, несмотря на все это, он улыбался, потому что судьба преподнесла ему подарок, о котором он и не смел мечтать. Калит обзавелся союзниками и был готов нанести удар отцу. Да только не он сам, ни те, кто был готов его в этом поддержать, не могли предложить действенный метод. До тех пор пока в полку поддержки не появилась серая лошадка. Зная всю историю той женщины, Калет опасался связываться с ней. Не был уверен, что сможет в случае чего защитить себя от нее. Но выбора не оставалось. Ведь леди Маргмери оказалась настойчива и тверда в своих намерениях. Она не попросила ничего взамен. Эта женщина не стала говорить загадками и намеками она прямо заявила наследному принцу, что жена убийцы – не место на троне. А так как ей напела одна птичка о планах Калета, она готова его поддержать. Предложив несколько вариантов действий, женщина оставила Калета наедине со своими мыслями. Во всем этом мужчину смущало только существование той самой птички. Ведь если слухи дошли до леди Маргмери, они могут достичь и ушей короля раньше, чем это будет необходимо. Лорд Мануа также не бездействовал. Калиту начинало казаться, что Тамаш опережает его на шака то и два. Наследному принцу уже несколько раз приходилось спешно выкручиваться из ситуаций, которые подстраивал шпион короля. Нет, лорд Мануа не пытался потопить затею принца, но всячески пытался показать что без его помощи Калета ожидает провал. И это угнетало. Это действовало на нервы и заставляло задуматься о том, что, может, Тамаши прав. Может, и впрямь стоит задуматься о том, что в новом королевстве найдется место для такого скользкого и пронырливого типа. Но потом Калет вспоминала Бодель и ее участи, если он примет предложение лорда Мануа. Стискивая кулаки, наследный принц отбрасывал от себя дурные мысли и продолжал упорно идти вперед, стараясь минимизировать вред, наносимый Тамашем. В очередной такой вечер лорд Мануа поджидал принца у конюшен. Стоило Калиту только спрыгнуть с лошади и передать по воде конюху, как Тамаш уже улыбался, идя ему навстречу. — Ваше Высочество, прекрасная погода для конной прогулки! Лорд Мануа. Ваша компания меня не радует. И вы об этом знаете. Калет больше не старался играть в дружелюбие. Если у вас есть ко мне какое-то дело, говорите быстрее. Не желаю портить себе настроение. Улыбка Тамаши даже не дрогнула. Вам ведь известно, что сейчас я занимаюсь поисками вашей сестры и вашего сочетства. Известно. Уверен, что вскоре вы сможете найти шарлин Безэмоционально отозвался Калет. «Даже не сомневаетесь в этом, милорд!» Тамаш нагнал принца, подстраиваясь под его шаг. Более того, некоторые свидетели сообщают, что видели одинокую всадницу, держащую путь на восток. Его высочество и брою не повел. «Если это была Шарлин, то она может оказаться в большой беде», продолжил рассуждать лорд Мануа. «Неизвестно, выстоит ли герцог Своитьен. — Вести оттуда приходят не самая обнадеживающая. — Не смею с этим спорить, — хмыкнул калит, Но удивлен, что вы продолжаете искать мою сестру, находясь в столице. Если так уверены что она давно покинула ее границы, что же вы еще делаете в уреле Резонное замечание, — подтвердил Тамаш. — Увы, я пока собрал недостаточно улик, чтобы быть уверенным в своем предположении. — Может быть, вы поможете мне, ваше высочество? Это существенно помогло бы делу. — Понятия не имею, где сейчас моя сестра, — солгалкалит. — Это ваша работа, лорд Мануа. Возможно, мне показалось, но это еще и ваш последний шанс оправдаться перед моим отцом. Там запнулся, а наследный принц не постеснялся воспользоваться этой заминкой, чтобы разорвать между ними расстояние и, наконец, прекратить раздражающий его разговор. Калет знал, что Шарлин добралась до Адель. Его младшая сестра дала это понять намеками в своем письме. И это пока успокаивало мужчину. Пока. Ведь кто знает, сколько в самом деле выстоит герцогство без поддержки. Уж кто-кто. А он верил всем вестям, долетающим до столицы. Сюда уже добрались торговцы и некоторые аристократы, потерявшие свои дома. И они рассказывали такие ужасы, что волосы на голове вставали дыбом. Как оказалось, через какие-то полчаса подобные слухи слышал и воспринимал серьез не один калит. «Ваше высочество!» Смифиц кивнул наследному принцу, проходя мимо. Что-то царапнуло калита во внешнем виде мужчины. Настолько сильно, что он не выдержал, обернулся и окликнул гостя короля. «Простите?» Тот замер, но лишь бросил взгляд через плечо. «Не сочтите за грубость, ваше высочество, но я очень спешу». «Вот что зацепило калита — дорожная одежда. Простая, темная и с ножными прикрепленными к поясу. Могу я полюбопытствовать, куда вы направляетесь?» — не удержался лорд Флемур. — Мне больше нечего делать в столице. Смифитс все же обернулся. — Ваша сестра бежала, похоже, испугавшись нашего знакомства. Я больше не намерен задерживаться здесь больше необходимого. Калита что-то дернула. Что-то такое, о чем он пожалел через мгновение, когда подтвердил слова гостя. Да, она сбежала. Смифиц нахмурился, шагнул к калиту. «Ваше высочество, простите мне наглость, но я до сих пор не могу понять, что вынудило ее совершить этот необдуманный и опасный шаг. Я ее напугал, моя внешность, происхождение...» «Про это мне ничего не известно», — так же тихо ответил на вопрос мужчина. «Но весть о скорой свадьбе...» «Я ничего не подписывал», — качнул головой тот. Ни одного документа. И не собирался, пока бы ваша сестра сама не изъявила желание стать моей женой. Но я понимаю ее опасения и принимаю ее выбор. Очень надеюсь, что принцесса Шарлин найдет свое счастье и сможет вернуться домой, как только я его покину. Я был вас худшего мнения, усмехнулся Калет. Простите меня за это, Тасье Зонтирис. Змей-Лют усмехнулся и протянул наследному принцу руку для пожатия. «Не вижу необходимости в ваших извинениях, ваше высочество, а ведь я оказался в такой же ситуации». Калет пожал смей-вцу руку, впервые вложив в этот жест должное уважение. «Надеюсь, что вас дома будет ожидать что-то хорошее», произнес Калет, отступая на шаг. «Возможно» сье зантирис пожал плечами это станет мне известно не так уж и скоро разве вы не возвращаетесь в смиф нет до меня дошли не самые добрые слухи и я осмелился принять решение которое может быть для меня последним о чем вы тасье зантирис «Я со своими людьми отправляюсь в герцогство Итьен-Милорд. Там сейчас очень нужны умелые воины, а у меня таких целый отряд». Змеолюд поклонился, попрощавшись с лордом Флемур, еще и по людской традиции, а потом ровной и уверенной походкой направился вперед. И только темный плащ, развивающийся у него за спиной, говорил о том, насколько он на самом деле спешит.